Николетта. Время действия двадцать июля. Место действия международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Нью-Йорк, США. Кирилл в который раз обнял ее, и Ника увидела слезы в его глазах. Посадку на ее рейс до Эль-Параисо объявили десять минут назад. Время расставаться. В те дни, что прошли с момента обнаружения в океане яхты, где находились. Лена и Григуара изменили многое. Остров Хамерштейна наводнился следователями и представителями спецслужб. В прессу многое не просочилось. Уж слишком взрывоопасным был материал. Николетта только знала, что миллиардер погиб, как погибли Джей и Эдуард. Алена и Григуара никому не сказали, что намеревались сделать Эдуард и его сестра. Для всех они стали очередной жертвой Цезаря Кролла. Что произошло с бывшим главой службы безопасности концерна, никто точно не знал. Люди, находившиеся на острове, просто исчезли. Многих из них обнаружили на дрейфующих лодках в океане, умирающих от жажды. Их арестовали и начали подвергать интенсивным допросам. Однако в основной массе это были головорезы, которые ничего не знали и нанимались для охраны острова. Исчез и кролл, или его мертвое тело. Стал ли он жертвой ядовитых змей, или ему удалось скрыться, неизвестно. Зато в секретных лабораториях были найдены дети, живые и невредимые, в том числе и маленькая Тереза Равиго, с похищения которой все и началось. Медики и биологи подвергли изучению вирусы, производящиеся в лабораториях, и пришли к выводу, что дети — проходили подготовительную стадию и не получили еще порцию токсина. Кирилл содействовал тому, чтобы Дениза Равига смогла посетить дочку в больнице. Девочка ничего не помнила. Все это время ей давали снотворное. Однако она была в полном порядке. Скандал замяли, слияние Хаммерштейна и Омеги признали недействительным. Грегуара сама способствовала тому, чтобы в многочисленных филиалах концерна по всему миру прошли обыски и аресты, в том числе и в России, где помимо генерального директора филиала, непосредственно причастного к преступлениям, за решеткой оказались еще несколько десятков человек. Грегуара заявила, что намерена продать концерн и отойти от дел. Она единственная наследница всего состояния покойного мужа, решила посвятить жизнь, благотворительности и использовать свои деньги для помощи нуждающимся. Ребенок, который исчез в день отлета из Новгорода Грегуары, нашелся. Его украл собственный папаша-алкоголик, чтобы попытаться стать примерным отцом. Николетта побывала в Белом доме на ланче с президентом Джеральдом Элиотом и его супругой Тирой Мэй. Новость о том, что Ника Кардера спасла жизнь первой леди, обошла весь мир. Николетта немедленно получила предложение от Костобьянкского правительства возглавить спецотдел по борьбе с организованной преступностью. Подумав, она отказалась и попросила назначить ее комиссаром в бара Гуартиба. Она любила работу на улицах большого города, и ей не хотелось становиться игрушкой в чужих руках. И вот настал момент прощания. С Леной Ника уже простилась, а Кирилл, все еще потрясенный гибелью Джей, никак не мог прийти в себя. Он снова обнял Николету и сказал, не забывай старика. «Запомни, Кирилл», — сказала на прощение Ника, — «никакой ты не старик. Твоя жизнь только начинается». «Ах, если бы», — ответил Терц, — «Джей погибла. Почему все женщины, которых он любил, умирали?» или это дань судьбе за его успех. Он решил уйти из кинематографа. Предстояло только снять последний фильм, и затем он запрется в калифорнийском поместье. Николета прошла паспортный контроль, она помахала Кириллу рукой и направилась в зал ожидания.